Глава 12. Не смею умирать. Спешно повторил я, а сам пытался хоть что-то придумать. Счет шел на секунды. Минерал, к которому был привязан призрак, напрочь разбился. А по всем законам привязки призраков, теперь Макар должен был раствориться и перестать существовать. Призраку было страшно. Ведь никто не знает, что нас ждет после смерти. Макар открывал рот, но сил на слова у него уже не оставалось. Я не мог собрать кристалл обратно, чтобы помочь ему. Вот же гадство. Я не мог оставить все как есть. Не мог позволить другу исчезнуть, даже не попытавшись. Поэтому с размаха распахнул молнию на рюкзаке и достал кирпич. Прокусил палец на том же месте, что и в прошлый раз. Оставил на кирпиче кровавый отпечаток и, не убирая с него кровоточащего пальца, повторил заветные слова так быстро, как только мог. «Волею своей кровью привязываю тебя, Арестов Макар Вячеславович, к иному предмету, что отныне станет твоим новым вместилищем». «Лёш, что ты делаешь?» — обратилась ко мне перепуганная сестра. «Не мешайте ему», — попросил Свету Иван Федорович. «У меня не было времени отвечать, потому что этот чертов обряд не сработал, не сработал. Вот же бабка, от меня ускользала нить тепла». Я уже раз обращался к ней, когда хотел передать сигнал Макару во время захвата в заложники отца Сереги. И сейчас эта нить истончалась, а теплая магия в ней угасала. «Нет!» — яростно процедил я и бросил кирпич. Он упал на коврик в прихожей и не думал разбиваться. Вот что значит неубиваемый предмет. А не то, что этот гребаный артефакт, который сразу разбился. Я потянулся руками к ускользающей нити, что связывало меня с призраком. Вцепился в нее. Хотя не верил, что это может сработать, ведь магия нематериальна. Но оказалось, если очень захотеть, я смог схватить тонкую незримую нить тепла, но понятия не имел, что делать дальше. Так я лишь выиграл немного времени. Считанные секунды. Было два варианта. Либо влить в нее больше энергии, либо произнести другие слова, которые я говорил во время первой привязки. Не было времени даже рассуждать. Волю свою привязываю тебя, Аристов Макар Вячеславович!» Я ощутил, как нить потянулась к кирпичу, но она по-прежнему была невероятно тонкой, слов было мало. На последнем мгновении я влил в нить свою силу, выпустил ману из тонкого канала и направил к связующей нити. Она начала укрепляться. Руки ощущали нарастающее тепло. «У тебя получилось», — возлековал Макар. «В это было сложно поверить. Как и отпустить эту несчастную нить и сказать хоть слово. Я просто улыбался и тяжело дышал, отходя от стресса». «Лех, отпусти уже нить, а то задушишь». Я отпустил. Призрак закружился в воздухе. Все вернулось на свои места. Медальон сломан. А вместилище Макара снова оказалось в кирпиче. Это мне что, до конца жизни его таскать? Так, не надо о плохом. Главное, Макар никуда не исчез, ведь он был моим первым другом в этом мире. В прошлой жизни у меня не было ни друзей, ни семьи из-за специфики работы. Поэтому я сейчас искренне радовался каждому, особенно одному надоедливому призраку. Однако радость прервал Иван Федорович. Он привлек мое внимание, прокашлившись в кулак. «Алексей, думаю, вам стоит рассказать девушкам, что произошло. А то ваша красноволосая подруга уже просматривает городские психиатрические больницы в Глобале». «Эй, невежливо смотреть в экран чужого смартфона», — возмутилась Лиси, на что куратор только усмехнулся. «Уж не думал, что угадаю». «Леш, с кем ты разговаривал?» — участливо спросила сестра. Она не улыбалась, поглощенная собственными переживаниями. «Пройдемте на кухню. Разговор предстоит долгий. За ужином я поведал всю историю Макара, от начала и до сегодняшнего дня. Да, пришлось и про тюрьму поведать, но теперь я хоть знал, что меня туда отправили не за преступление, а на верную смерть. До сих пор задаюсь вопросом, почему братья не придумали способ попроще». Но мне же на руку их несообразительность, иначе, пуля в голову, я бы здесь уже не сидел. Рассказал про Макара как есть, упустив только факт, что он умеет материализоваться. Вот это да. Я слышала про воображаемых друзей, но чтобы призрачные. Такое первый раз. Под впечатлением прокомментировала лиси Леш, ты меня удивляешь. В хорошем смысле. Я всегда знала, что ты сможешь стать сильным магом, кивнула мне сестра. Но я вот одного не пойму. Домовой сказал про обман, значит, бабка специально сделала так? Она внука убить хотела?» — удивилась своим выводом лиси «Похоже на то. Она точно это спланировала. Скорее всего, решила, что для Макара так будет лучше», — ответил я. Вспомнил поведение бабушки Макара. Она прощалась с ним, как в последний раз. Хотя я говорил, что мы будем навещать. Стоит ли ей звонить и предъявлять? «Думаю, не стоит. Пусть думает, что внук в лучшем мире. А то с ее способностями одним утром я могу не досчитаться кирпича». «Да, это похоже на мою бабушку», — задумчиво проговорил Макар. «Она всегда была свято уверена, что душа в призраках распадается, даже если их привязать к самому сильному источнику магии. Сам как думаешь, это правда?» — спросил я, повернувшись к призраку. Для девушек это выглядело, словно я говорю, в пустоту. Ивана Федоровича каждый раз забавляла их реакция. Но теперь они только выпучивали глаза. Место в психбольнице мне уже никто не подбирал. «Не знаю», — погрустнел Макар. «Но я не чувствую никакого распада. Плохо запоминаю новое, это да. Вот всю сознательную жизнь помню хорошо. Ладно, у нас будет время разобраться. Если в твоей душе начался какой-то процесс, то протекает он крайне медленно. Поищем специалиста по призракам, помимо твоей бабки. Не в обиду, но больше я к твоим родственникам соваться не намерен. Ну хоть открытки бабушке по праздникам можно отправлять? Нет. Если она узнает, что ее план не сработал, то может попробовать другие методы. И нет гарантии, что я справлюсь во второй раз. Ладно. Эх, поник призрак. А про регата будешь им рассказывать? «Попозже. Сперва обсудим важные темы». «Какие?» «Нам тоже интересно», — без запинки спросила Света. «Далеко ехать до места прохождения испытания?» — спросил я у сестры. «Часов пять от города, а что? Ты решился? В училище не хватится?» Сестра же была не в курсе происходящего. Объясняю, что я не сошел с ума, не упомянул причину спешки. «Свет, мне нужно тебе кое-что сказать». Начал я, но слова шли тяжело. «Александр или кто-то другой из братьев похитил нашу мать». «Что?» Девушка встала. Она нервно дышала, удерживаясь, чтобы не спалить все вокруг. «Мы не можем долго ждать, как и позволять манипулировать нами через семью», — продолжил я. «Поэтому отправимся на рассвете». «Ты... ты уверен?» — спросила Света, запинаясь. «Да». Я должен закончить начатое. Тогда у братьев не будет смысла похищать матерей. На этом все не закончится, знаю. Но каким бы ни было наследство, у нас появятся финансы для противостояния. Как же хорошо, что я родилась простолюдинкой. Нет денег, нет семейных дрязг, пожалуй, плечами лиси. Дело не в деньгах, а людях, ответил ей Иван Федорович. Согласен с вами, кивнул я. Затем снова обратился к Свите. В чем заключается испытание? Это решает родовой артефакт. Испытание для всех разное. Я пробыла в пещере всего пять минут. И что там было? Ничего. Я просто бродила. Но постоянно было странное ощущение, что за мной наблюдают. Я то и дело оборачивалась, но ничего не могла увидеть. Камень на артефакте загорелся красным, показывая, что я не прошла. И все. А что было у других, обычно не принято о таком расспрашивать. Поэтому не знаю, пожалуй, плечами сестра. Стой. Если наследники по определению мужчины, то как ты умудрилась пройти испытание? Недоумевал я. Прошла вместе с Евгением. Вернее, он вышел и сказал, что артефакт его отверг. Предложил пройти мне, убедилась, что это безопасно. Я пошла. Лучше так, чем я бы всю жизнь жалела, что не попробовала. Вообще, бывали случаи, когда женщина проходила испытания рода. Но наш отец то ли хотел нас уберечь от семейных склок, то ли заранее кто выйдет победителем, поэтому обозначил в завещании, что испытания рода должны проходить только его сыновья. «Возможно, все вместе», — дополнил я. Тогда бы прямо написал в завещании имя. Зачем такие сложности? Схема отца была не из простых, в этом света права. Однако другие братья не знали про алтарь тысячи мучеников, который положил начало магии видящих в Российской империи. Логично предположить, что и наследник великой силы родится с даром видящего, один на всю огромную семью. И тут дело даже не в больших деньгах. Для отца они стояли на втором плане, их загораживала великая цель. Но пока это лишь догадки, которые я предпочел держать при себе». Света расстроилась и отошла в ванну. Она привыкла не показывать слез на людях, и сейчас было не время для переубеждения. Внезапно в коридоре завопил кот. Лесси бросилась на крики и со словами «Так и знала, что этот волк будет охотиться на кота». Одна, выйдя в коридор, девушка застыла. «Черт, кажется, я догадываюсь, в чем дело». «Надеюсь, кот жив». Лисси повернула ко мне голову и спросила. «А это нормально, что мой кот висит в воздухе?» «Целый?» — уточнил я. «Да». Я передал регату образ, где он медленно опускает белого кота на пол. А сам поднялся и увидел, как это происходит вживую. Испуганный кот со всех ног ринулся в комнату. «Ох, думаю, в ближайшие дни мы его точно не увидим». «Это еще один призрак?» «Но Домового не похож», — дрожащими губами продолжила лисси. «Для нее было слишком много странностей за короткий промежуток времени, которые происходили именно в ее квартире». «Нет. А что ты там про Домового говорила?» «Алексей, не увиливайте. Домового мы всегда можем обсудить», — хмыкнул Иван Федорович. «Я и не собирался. Вы не поняли моего тонкого юмора». «Так кто это?» — не унималась лисси. Света вышла из ванны. Любопытство после разговоров о летающем коте пересилило грусть. В общем, из-за настойчивых собеседников пришлось рассказать о зубастике раньше. «Вы только не пугайтесь. Это будет сложно принять». Я говорил успокаивающим тоном, подготавливая почву. «Да, мы готовы», — фыркнула Лисси, на что Иван Федорович только ухмыльнулся. Я вспомнил, как регат испачкался в земле. Но подобный трюк явно не стоило повторять в квартире. Поэтому я начал перебирать в голове с помощью каких подручных средств можно показать девушкам малька. Обсыпать его мукой? Намазать краской для волос? Облепить пеной для ван. О, придумал. Лесси, у тебя есть акварель? Ну или хотя бы гуашь? Эм, я их со школы не покупала. А ее коллекция теней для век не подойдет? Сронье спросила Света. Подойдет, но тогда это будет смотреться крайне забавно. «Красок нет, но можете взять тени», — разрешила Лисси. «Точно? Я потом закажу тебе другие». «Тогда тем более. Я столько палеток покупала ради одного оттенка». Наверняка косметика значит многое для девушек, и сейчас Лисси приносила ее в жертву ради большого дела. Я хотел превратить это в развлечение, и у меня получилось. Первые минут двадцать я раскрашивал зубастика блестящими тенями. Он дрыгался и не понимал, почему все смеются. Даже попытался порычать, но по сравнению с Марсом, который наблюдал из коридора, рык малька звучал по-детски. «А можно присоединиться? Так мы быстрее увидим это забавное существо», — спросила Лиси. «И я хочу», — вызвалась Света. «Конечно. Зубастик не против. Не против же?» Малек радостно запрыгал, разрешая себя раскрашивать. Играть он любил, как и любой детеныш. В стороне остались только Иван Федорович, Марс и испуганный кот. Я вместе с девушками раскрашивал зубастика. Начали мы с ног, поэтому они не подозревали, к кому прикасаются. Учитывая, сколько вокруг меня вертится странностей, девушкам простительно было предположить, что помимо призрака я смог раздобыть еще одно невидимое существо. Регаты у людей ассоциировались со страшными существами, которые внушают ужас одним своим присутствием. Но никак не смелыми созданиями, украшенными блестками всех оттенков. леся увлеклась и стала рисовать на пузе монстрика сердечки. Когда оставалось немного, я озадачился, как выделить глаза. На них тени не наложить. Тогда зубастику будет больно. Сперва подумал вырезать два круглых глаза из бумаги и нарисовать зрачки. Сам посмеялся этой мысли и придумал более логичное решение. В прихожей на тумбочке лежали солнцезащитные очки. Пока у зубастика голова была маленькая, сравнимая с человеческой, поэтому и очки пришлись ему в пору. И вот спустя час зубастик красовался перед зеркалом, рассматривая свое тело с блестящими полосками всевозможных цветов. Лиси и света хихикали, и только стоящий позади них Иван Федорович оставался серьезен. Мы встретились взглядами, и куратор кивнул. «Девушки и Марс, минуточку внимания», — громко попросил я. «Ну давай, Леш, расскажи, каким забавным именем ты назвал это существо», — забавлялась Лиси. А Света просто ждала, но не переставала улыбаться. «Знакомьтесь, это магическое существо по имени Зубастик. Мы с ним связаны точно так же, как и Света с Марсом. А порода-то какая?» Продолжила хихикать Лисси. Эм, это малек регата. Веселье тут же прекратилось. У света и Лисси отвисли челюсти, а вот куратор улыбался. Марс начал рычать, готовый оборонять хозяйку. «Ты привел монстра в мой дом?» Голос Лиси дрожал. «Ты же видишь, что он не опасен». Зубастик даже кота не тронул, а просто поднял на руках. Максимум, кого он может обидеть без приказа, «Это крысы кротов», — ответил я. «Без приказа?» — уточнила Света. «Да, мы общаемся образами, как и ты с Марсом». Сестра вернулась на своего питомца и шикнула. Марс тотчас перестал рычать, а ничего не понимающий зубастик продолжал прыгать и вертеться у зеркала. «На монстра он совсем не похож. Скорее на... да даже не знаю на кого. На мутировавшего динозавра?» — рассуждала вслух Лисси. «Мини-тираннозавр», тиранозавр усмехнулась Света. «Вот, вам же не страшно? Вы вполне способны принять зубастика так же, как и Марса». Девушки переглянулись. Они вместе живут всего день, и когда они перестали друг друга ненавидеть? Или мне это только кажется? «Да, мне теперь хочется его отмыть», — улыбнулась сестра. «А мне пофоткать можно, Леш?» — надула губки Лисси. «Но со мной все эти женские трюки не работали». Поэтому я ответил тоном, нетерпящим возражений. «Нет. Пока что его существование должно остаться в тайне. Я же могу вам доверять?» «Да», — хором ответили девушки. «А теперь можно его отмыть? У меня есть пена для ван, подняла руку Лиси. «Зубастик, хочешь купаться?» Спросил я у питомца и передал ему образ, где он плескается в ванне. «Не должен же я один с помывкой страдать». Зубастик кивнул и побежал в ванную комнату. Он уже успел здесь все разведать. Девушки направились за ним, но я остановил Лисси. А что там с домовым? Да ничего. Он то пакосничает, то помогает. Не знаю, почему он сорвал твой амулет. Обычно он к людям не приближается, — пожалуй плечами Лисси. Может, он так помочь хотел? — предположил куратор. Может. Но меня больше смутило, что этот дух, который питается от жителей дома, называют домовым. Тихо ответил я, когда девушки скрылись в коридоре. Хотите его изгнать? Думаю, это не мне решать. Остаток вечера девушки играли с зубастиком. Он охотно приватизировал все игрушки кота. Но правда они ему быстро надоели, и малек переключился на лисину коллекцию плюшевых медведей. Пострадал всего один. Регат даже помог убрать разрушение. Ходил по комнате и собирал в пакет наполнитель, который сам разбросал. Света попыталась приучить малька к лотку, но он воспротивился и демонстративно пошел в туалет. В конце продемонстрировал свои навыки по нажиманию на кнопку слива. С Марсом у нее это тоже не получилось, поэтому она выгуливала волка исключительно в ночное время. Зубастик на самом деле помогал девушкам сдружиться. Пока они были заняты им, то у них не было никаких претензий друг к другу. В шесть утра мы проснулись и начали собираться. После легкого завтрака для людей и сытного для питомцев, но кроме кота, который так и сидел под кроватью, мы выехали в путь. Марса пришлось оставить, поскольку он бы не поместился в машине с тремя людьми и одним регатом. Из города выехали без проблем, а дальше Света выступала в роли навигатора. Она не знала названия места, куда мы едем, но прекрасно помнила дорогу. Через 4 часа мы свернули на проселочную дорогу, что в этом мире большая редкость за пределами города. Она привела нас к невысокой скале, возле которой мы остановились. В ней виднелась всего одна пещера. Я отдал Мальку указание ждать меня снаружи. Да и рюкзак с кирпичом на всякий случай оставил в машине. Фух, ну теперь пришло время разобраться и понять, для чего меня перенесли в этот мир. Я зашел под своды пещеры. Здесь пахло сыростью. шаг Второй. Внезапно из темной глубины пещеры раздался недовольный голос. «Зачем ты вернулся, Алексей Воронцов? В эту пещеру можно зайти лишь раз, и ты уже упустил свой шанс».